Он и сам время от времени рассматривал фрагменты стены в лупу. Обход продолжался очень долго и, к сожалению, ничего не дал. От медленной ходьбы у меня устали ноги, а наш рыхлый хозяин и вовсе выбился из сил. Когда мы поднялись на первый этаж...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 Вы блестяще произвели эту сложную техническую операцию, воспользовавшись моим фанендоскопом, который я вам так и не вернул, поскольку безнадежно его испортил. — Да, так вы сказали, но на премию, полученную от банка, я купил себе новый. Это было незабываемое зрелище, расхохотался я. Вы, словно заправский врач, диагностирующий больного, прослушиваете звуки, издаваемые поворотным механизмом замка, а мы все стоим и, затаив дыхание, наблюдаем консилиум, да и только. Идея не взламывать бронированную дверцу, а применить фанэндоскоп была гениальна. Все не так просто засмеялся холмс иначе взломщики накупили бы себе фаандоскопов и обчистили бы сейфы по всей стране я не сообщил репортерам одной маленькой детали в вашем инструменте я заменил фабричную мембрану на другую собственного изобретения она сделана из тончайшего стекла и обладает сверху высоким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 В том-то и дело, улыбка Холмса встала еще шире. Где-то в потайной комнате или нише тикают часы. Услушать этот звук невооруженным ухом, разумеется, невозможно. Но если знать, где именно искать, можно приложить мой усовершенствованный фонендоскоп к подозрительной поверхности — И уверяю вас, стеклянная мембрана уловит тиканье даже через стенку, ведь в ней обязательно будет хоть какая-то, пусть крошечная, щель. А мы знаем, куда именно прикладывать фаноэндоскоп Не можете же вы прослушать весь дом, на это понадобится несколько дней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 Дайте мне прослушать каждое из них в течение одной минуты, и я скажу, спрятана там бомба или нет. Всего двадцать девять минут, — ахнул я. Ну, с перемещениями сорок, и все, тайник будет обнаружен. Или же, что скорее всего, обнаружится отсутствие какой-либо бомбы, Холмс.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 Со смущенной улыбкой изобразил смычок, порхающий над скрипкой. Я, понимающий, кивнул. Одна из идей, которую мой приятель почерпнул в эпоху своих странствий по Востоку, заключается в том, что работе рассудка лучше всего содействует гармоничное состояние души. Достичь этого проще всего при помощи музыки.